Глава седьмая. Рваная купюра. Допрашивать Ардашева стали только через полчаса после задержания. Все это время он ютился на табурете в темном помещении с низким потолком, без окон, напоминавшим большой гроб. Наконец, дверь отворилась, и под охраной его провели на второй этаж. В просторной светлой комнате под портретом государя восседал жандармский офицер и что-то писал ровным каллиграфическим почерком. Он молча указал на стул, промокнул деревянным пресс-папье и, подняв глаза, сказал. «Я ротмистер Штарберг. А кто вы такой?» «Клим Пантелеевич Ардашев, статский советник МИДа». «Да». Это в Министерстве иностранных дел учат убивать одним ударом потаенного кинжала? Ротмистр Буравил Ардашева немигающим взглядом. Неужто после всего, что случилось в Гранд-Отеле, вы будете продолжать настаивать, что вы служащий мида? Именно так, спокойно ответил Клим Пантелеевич, и, посмотрев куда-то в угол, устало заметил. Послушайте. Я уже многократно отвечал вам на этот вопрос, когда мы ехали в автомобиле. Если вас не устраивают мои документы, пошлите запрос на певческий мост по телеграфу, все сразу станет на свое место». «Певческий мост. Так называли МИД по месту нахождения здания». Примечание автора. «В том-то и дело, что телеграмма отправлена, а ответа до сих пор нет». «А кому вы ее адресовали?» «Что значит «кому»?» «В МИД!» «Я же говорил вам, что следовало обратиться к моему непосредственному начальнику, князю Мирскому, либо в отдел Ближнего Востока. В противном случае бюрократические проволочки могут затянуться на целые сутки. Один чиновник отпишет бумагу другому, тот третьему». «Ничего, подождем». Нам торопиться некуда. Зато я глупо трачу время своего отпуска. Вот и помогай после этого людям. Вместо благодарности сажают в чулан, допрашивают. В этот момент в комнату вошел начальник губернского жандармского управления. В руках он держал картонную папку и трость Ардашева. Ротмистр поднялся. Продолжайте, Александр Петрович, продолжайте. Махнул рукой полковник и опустился на стул. «Следующий вопрос. Почему перед тем, как портье подошел к столику, за которым сидел государственный преступник, вы поспешили в вестибюль?» Боюсь, ответ будет вам неприятен. Во-первых, этот молодой человек обратил на себя мое внимание тем, что сильно нервничал. И вот тогда я вспомнил, что видел его фотографию на станции, как лицо, находящееся во всеимперском розыске. Это был... Якобсон Наум Шмулевич. Во-вторых, мне не составило большого труда заметить филёров. В-третьих, самую большую и непростительную ошибку совершил ваш человек, выдававший себя за партия. Зайдя в залу, он должен был прежде справиться у официанта, за каким столиком сидит господин такой-то, то есть тот, кого просили к телефону. Ему ведь наверняка назвали только фамилию посетителя. Но откуда он мог знать, где тот находится? Вообще, такое возможно лишь в том случае, если Портье лично знает гостя. Других вариантов быть не может. Однако это обстоятельство было полностью проигнорировано, и партье сам зашагал к объекту. Этим, я уверен, он и выдал себя. В-четвертых, официант... сразу поспешил в вестибюль. «Стало быть, — решил я, — там и будут брать этого преступника, который уже наверняка почувствовал неладное и окажет сопротивление. Именно поэтому я и спрятался за ближайшей к зале колонной. И когда этот ваш анархист, СР или СДК, уж простите, не знаю, кто он на самом деле, — Застрелил сначала портье, а потом пульнул в официанта. Я, находясь от него на расстоянии вытянутой руки, пустил в дело клинок из трости. Понятно, что гораздо лучше было бы взять его живым. Но дело в том, что я оставил Браунинг в доме своего родственника. Подумал, день, крещатик, прогулка. Ну что здесь может случиться? А нет, случилось. Рисковать в данной ситуации было очень опасно. Этот сумасшедший революционер легко бы продырявил меня, замешкайся ехать на мгновенье. Так что не обессудьте, господа, что так получилось. Хотел вам помочь. «К сожалению, Клим Пантелеевич, мы вынуждены признать вашу правоту», вмешался в разговор полковник. «Да, один наш офицер был убит сразу, а другой...» «Ротмистр Мазельский». скончался в больнице. Пуля так разворотила его легкие, что спасти Иллариона Максимовича не было никакой возможности. Доктора оказались бессильны. Заметив недоуменный взгляд ротмистра, Шредель пояснил. «Мы получили ответ из МИДа. Более того, мне протелефонировал сам князь Мирский». Он поведал мне о ваших достижениях еще в ту пору, когда вы были присяжным поверенным в Ставропольском окружном суде. Знаете, я вспомнил, что несколько лет назад читал, как вы раскрыли запутанные убийства на борту парохода королева Ольга, а тайна персидского обоза. Я тогда все никак не мог поверить, что такое возможно. Хотел бы выразить вам свое почтение. Он поднялся и протянул руку. «Начальник губернского жандармского управления, полковник Шледель Алексей Федорович». Ардашев поднялся и, отвечая на рукопожатие, сказал. «Рад, что это небольшое недоразумение разрешилось». «Приношу вам свои извинения», — смущенно вымолвил Ротмистер. «Сами понимаете, служба». «Ничего-ничего». «А вы надолго к нам?» — осведомился полковник. «Может быть, на неделю или дней на десять». «Так мало?» «Даже много», — усмехнулся статский советник. «Поляки говорят, гость и рыба на третий день попахивают». «А я грешным делом уверовал, что мы сможем воспользоваться вашими советами. Помнится, читал где-то, что нет таких преступлений, которые вы не смогли бы раскрыть. Жаль». Вздохнул полковник и, помедлив в нерешительности, вынул из папки половинку разорванной десятирублевой купюры, которую он протянул Ардашеву. «Тут вот что. Нашли в кармане убитого. Что скажете?» Клим Пантелеевич повертел в руках часть банкноты, посмотрел на свет и заключил. «Полагаю, что это своеобразный пароль». Вторая часть должна иметь не только одинаковый номер, но и подходить во всех точках разрыва. Выходит, этот ваш ССР — социал-демократ, — уточнил Ротмистер. Пусть так. Ясно, что он собирался с кем-то встретиться. А откуда он следовал? Из Швейцарии. Об этом говорит отметка в его поддельном заграничном паспорте. «Стало быть, — продолжал рассуждать Ардашев, — его ожидает человек, который профессиональным революционером, по-видимому, не является». «Отчего вы так решили?» — насторожился полковник. «Эту часть ассигнации ему выдали еще за границей. Вероятно, тот второй не из его круга. Своим незачем устраивать этот шпионский цирк». Ведь эту половинку, скорее всего, оторвали здесь и отвезли за границу. Революционерам такие премудрости чужды. Так бывает, когда сводят людей из совершенно разных организаций, либо если резидент отправляется навстречу с агентом. Ого! Куда вы клоните? Покачал головой начальник Жандармского управления. Если это так, то придется связываться с военной контрразведкой. «Хотя, я полагаю, дело останется у нас. Убитый политический преступник». «Однако спасибо вам, Клим Пантелеевич, за помощь». Он протянул трость. «Вот ваше грозное оружие. Возвращаю». «Для следствия оно никакого значения не имеет. Я приказал, чтобы его отмыли от крови». «Благодарю. Однако я обязан спросить, имеется ли у вас разрешение на трость с потаенным кинжалом? Вам должно быть известно, что согласно статье 218 свода уставов о предупреждении и пресечении преступлений, запрещается всем и каждому, первое, носить оружие, кроме тех, кому закон...» дозволяет или предписывает, а второе — носить трости с вделанными в них подтаёнными кинжалами, клинками и другими орудиями. Разрешение на браунинг и трость я могу вам представить. Они находятся среди моих вещей в доме господина Могилевского. В этом нет надобности, достаточно вашего слова. «Простите за дотошность, но я не мог не задать вам этого вопроса. Вас доставят на нашем автомобиле. Не обессудьте, если что-то не так». «Нет-нет, я не в претензии. Позвольте откланяться. Дома, наверное, переживают». Когда Ардашев уже подошел к двери, полковник окликнул его. «А все-таки, Клим Пантелеевич, если вы еще не уедете в Петроград...» «Можем ли мы рассчитывать на вашу помощь хотя бы советом?» «Безусловно». «Ловлю на слове», — улыбнулся Шредель. «Ах да, простите», — повернулся Ардашев. «Чуть не забыл. Купюра-то фальшивая». «То есть как?» — воскликнул Ротмистер. «Серия у нее КР вместо КЯ. Латинских букв на наших ассигнациях не бывает». Честь имею, господа!